Глава третья. Первые часы прошли без происшествий. Разведчики Шубина, уже знакомые с местностью, прокладывали маршрут. А босс двигался быстро, насколько позволяла раскисшая дорога. Остался за спиной безымянный хутор. Население его составляло три человека. Одноногий дед и две бабки. Одна слепая, другая оглохшая на оба уха. Бойцы обследовали все строения, больше никого не нашли. Стариков оставили в покое. Не та публика, что помчится докладывать полицаем. Отряд втянулся в глухие леса. Дорога вела в нужном направлении, но вскоре начались напасти. Пала лошадь, и никакими уговорами не удалось её поднять. Истощённое животное вертело головой и жалобно ржало. Лошадь прирезали, тушу разделали на месте, куски мяса побросали в вёдра вместе со шкурой. Лошадиное мясо было жилистое, безвкусное, но зато можно раненых напоить бульоном. Больных с обездвиженной подводы распределили по другим повозкам. Потом они стали буксовать в низине. Колёса по ступицу провалились в грязь, повозки выдавливали при помощи мускульной силы. Потеряли колесо, пришлось избавиться от одной телеги. По курсу загремели выстрелы, стало совсем тоскливо. Уж лучше бы все телеги развалились. Комдив отдал приказ. «Приготовиться к бою!» Шубин с бойцами бросился во главу колонны. наперерез метнулась Лида. Растрёпанная, паникующая, схватила его за руку. «Глеб, что происходит?» «Всё в порядке. Не отходи от колонны, мы разберёмся!» Он вырвался от неё, побежал дальше. Ситуация складывалась невесёлая. Лес обрывался, дорога спускалась с горки. Впереди простиралось поле, покрытое островками клочковатой растительности. За полем чернел лес. Дорога змеилась, втягивалась в дальний осинник. Передовой дозор ступил на спуск и подвергся обстрелу. Стреляли из противоположного леса. Пострадавших не было. Дозорные рассредоточились, открыли ответный огонь. Шубин съехал по скользкой траве, цепляясь за корни. За спиной переругивались Вартанян и Валентин Резун, смышлёный блондин с оттопыренными ушами и некрасивым шрамом на правой щеке. «Ложитесь, не маячьте!» — ругался Глеб. Пули хлестали где-то выше, сбивали сухие ветки. Лейтенант залёг за подвернувшимся деревом, достал бинокль. Теплилась надежда, что это свои, какой-нибудь неучтённый партизанский отряд. Но надежда быстро растворилась. На дальней опушке хозяйничали немцы. Сновали фигуры в шинелях мышиного цвета, некоторые были в защитных комбинезонах. На опушку вытащили крупногабаритный станковый пулемёт. Гитлеровцы возились за деревьями, но что они там делали, Глеб не видел. Похоже, десантное подразделение встретилось с пехотинцами вермахта и перекрыло дорогу. Отряд Моисеевского ждали. Значит, деятельность Павла Савельевича Арбузова не пропала даром. Атаковать фашисты не собирались, оставалось этому порадоваться. Ничто не мешало заманить отряд в ловушку, дождаться, пока обоз спустится в низину. Хватило бы двух станковых пулемётов. Но немцы выдали себя, раньше времени открыли огонь. Из леса выбежали пехотинцы, залегли между кочками. Здоровый солдат волочил пулемёт. Проход заперли. Глебку Салгубы лихорадочно обдумывал ситуацию. Вартанян, бегом к командиру доложить, создать возможность для быстрого разворота подвод. Пусть мобильные группы выдвинутся в дозор во всех направлениях. Есть, товарищ лейтенант, Боец полез на склон, затрещали ветки. Шубин продолжал наблюдение. Сил для атаки у немцев не было, но перекрыть дорогу они смогли. Если подтянутся дополнительные силы, десантники зайдут во фланги и тыл неповоротливой колонны отрежут ей обратную дорогу. Тогда произойдёт непоправимое. Миномётный обстрел начался внезапно. В уши ворвался надрывный вой, мина взорвалась у подножия возвышенности. Полетели в воздух лепёшки грязи. Стреляли из противоположного леса. Откуда здесь миномётная батарея? Ещё две мины ухнули на склоне, выдрали куст, повалили короткое развесистое дерево. Ещё несколько мин упали в поле. Тревожно перекликаясь, бойцы передового дозора поползли на склон. Никого не зацепило, но приятного мало. Шубин махал им рукой. «Выходите из опасной зоны!» Впрочем, обстрел прекратился, немцы не хотели наобум расходовать боезапас. Они видели лишь передовой отряд, а основные силы могли находиться где угодно. Значит, могут выслать разведку. Партизаны откатились за косогор, продолжали наблюдать. Шубин поспешил к обозу, резун побежал за ним. В колонне, до которой было 300 метров, царила суматоха. подводы водой уводились дороги, партизаны искали укрытия за обочинами. Ругался комдив Моисеевский. «Но всё сегодня не по плану!» Шубин выложил свои соображения. «Лейтенант, ты говорил, что дорога свободна!» — скрипел зубами комиссар Ухтомский. «Что это значит? Откуда взялись немцы?» «Во-первых, я такого не говорил, товарищ батальонный комиссар. Немцы знают, где мы были и в какую сторону пошли. Один десант мы уничтожили, но их, видимо, было несколько. Пехоту доставляют на вездеходах из окрестных сёл. Пока их немного. Разрешите действовать по своему усмотрению?» «Ещё чего!» — фыркнул Ухтомский. «Ваши действия внушают озабоченность, лейтенант!» «Действуй!» — поморщился Моисеевский. «Тебе же не потребуется несколько часов!» Глеб послал своих людей во все концы, сам вернулся на склон изучать в бинокль соседний лес. Перемен в диспозиции не наблюдалось, но неизвестно, что происходило в расположении немцев. Через 15 минут с левого фланга вернулся Резун, обстоятельно доложил. На этого парня можно было положиться, он делал своё дело хорошо и быстро. Любопытный факт, товарищ лейтенант. Между спуском дороги в Низину и тем местом, где сейчас наш обоз, есть развилка. От неё ответвляется ещё один просёлок. «Проехать можно, но желательно огибать ямы. Дорога выходит на тот же склон, но метрах в двухстах левее. Немцев там нет, я убедился. Они могут и не знать про эту дорогу. Слева в поле видна цепочка кустов. Как раз за ними и тянется колея в тот же лес». «Не выход, Валентин!» — покачал головой Шубин. «Думаешь, немцы не заметят нашу ораву за тонкой цепочкой кустов? Хотя, постой-ка!» — лейтенант задумался. «Не было времени думать. Действовать надо». Он изложил свои соображения полковнику. «Это единственный шанс, Александр Гаврилович. Можно развернуться к глобле и поддаться на попятную. Но на старую базу уже не вернуться. Противник знает про неё, благодаря стараниям покойного гражданина Арбузова. В любом случае немцы с хвоста не отвалятся. Будут нервировать, пока окончательно не окружат. План сырой, непродуманный, но почему бы не попробовать? Дайте мне 30 бойцов, радиостанцию, несколько телег, и мы пойдём по левой дороге. Немцы засекут нас в поле, но что они увидят? Партизаны, кони, и гружёные телеги». Создадим иллюзию, будто мы и есть основные силы. Как только переправимся в дальний лес, займём оборону. Фрицы пойдут, мы их встретим. Дайте больше оружия, гранат, пулемёты, мы учиним там такой тарарам. Они бросят на нас все силы, решат, что мы пошли другой дорогой. А мы их уведём на север. «Я уверен, они будут нас преследовать. За это время вы пройдёте здесь. Останутся небольшие заслоны, вы их сметёте и растворитесь в лесу. Мы воздогоним, когда избавимся от хвоста. Это единственная возможность, Александр Гаврилович. И действовать надо быстро. Если немцы проведут разведку, забросают нас минами». «Ты понимаешь, какому риску хочешь подвергнуться?» – нахмурился полковник. Камдив тактично смягчал формулировку. Слово «самоубийство» было бы уместнее. «Пусть так, товарищ полковник, погибнут несколько десятков, но сохранится основной состав, гражданские, командование. Да всё в порядке, Александр Гаврилович, не собираемся мы умирать». Шубин изобразил неубедительную улыбку. «Поиграем, поводим фрисов за нос и догоним вас. Только рацию дайте, нужна связь. Заберу своих разведчиков, их 11 человек вместе со мной, и ещё пару десятков подбросьте. Желательно молодых, обстрелянных, надёжных. И ещё, Александр Гаврилович, личная просьба». Глеб замялся. «Это касается Лиды Разиной. Если со мной что случится, проследите за ней. Поддержите как-нибудь». «Насчёт этого не волнуйся», — полковник кивнул. «С Лидией Андреевной всё будет в порядке. Но ты уж возвращайся, не дури там, Шубин. Привык я к тебе». Лида почувствовала приближение беды, приникла к своему избраннику. Он шептал ей, что это обычное задание по отвлечению внимания. «Побегают они по лесу и вернутся». «Или он должен постоянно держаться за её юбку. Он главный по разведке, без него эти лоботрясы ничего не сделают». «Я знаю, как вы собираетесь побегать», — дрожала девушка. «Видела, как твои разведчики грузили на подводы пулемёты с гранатами. Кого ты обманываешь, Глеб? Вернись, умоляю тебя. Слышишь?» На душе было скверно, но предчувствие смерти пока не приходило. А ведь многие её чувствуют, бледнеют, худеют, теряют желание что-то делать, и глаза у них становятся ко всему безучастными. Немцы подняли шум, обнаружив подводы за кустами. То, что их мало, ничего не значило. Это мог быть хвост партизанской колонны. Пулемётная очередь распорола воздух, разбросала ветки калины. Заработала миномётная батарея. Метрах в 30 от замыкающей телеги стали рваться мины. Возницы стягали лошадей. Молодые бойцы, увешанные оружием, бежали вдоль обочины. На подводах валялись мешки с одеждой, ненужный хлам, чтобы создать хоть какое-то правдоподобие обоза. Жертв избежали. Одному партизану осколок срезал мочку уха, но тот отмахивался. «Ерунда, до свадьбы заживёт!» – зажимал рану комком бинта. Неизвестно, что подумали немцы, но решили принять меры. Дорога уходила в лес, петляла в северо-восточном направлении. Лошади тянули подводы, но уже теряли силы. Люди тоже были не железные шубина глядел своё небольшое войско. 30 молодых здоровых ребят. Надёжные, морально устойчивые, изучившие премудрости партизанской войны. Они спокойно смотрели на лейтенанта, ждали приказа. Большинство — бывшие военнослужащие, вышедшие из окружения. Как ни крути, цвет войска полковника Моисеевского. Жаль губить такую гвардию. Но что делать? О том, что может погибнуть сам, Шубин даже не думал. Местность была непростой. Вереница оврагов и балок — плотная растительность. Партизаны стащили с пулемёты, разобрали магазины, гранаты. Помимо немецких МГ-34 и отечественных Дегтярёвых, имелся ещё станковый Максим, к сожалению, без щитка. Его обслуживали двое. Шубин скомандовал. «Всем рассредоточиться на краю оврага, установить пулемёты через равные интервалы. Резервной группе из шести человек держаться на правом фланге, контролировать поле, по которому могут подойти дополнительные силы противника». Возницы погнали по дороге пустые телеги. Им было приказано отдалиться метров на 400 и там ждать. Противник показался уже через пять минут. Шубин недоумевал. «Неужели поверили?» Гитлеровцы с карабинами наперевес шли по лесу. Шли плотно, с бледными лицами, перебирались через завалы, лезли, пригнувшись под стволами надломленных деревьев. За ними скользили десантники с автоматами. Опытные, осторожные, экипированные по первому слову. Пехотный офицер скомандовал. «Вперёд, быстрее, не толпиться! Выйти на дорогу и догнать обоз!» Но до дороги немцы не добрались. Их встретил шквал огня. Первую шеренгу смело начисто. Пехотинцы висли на ветках, зарывались носом в валежник. Четыре пулемёта работали плотно, не оставляя шансов вырваться из-под огня и залечь. Офицер орал из укрытия, чтобы не останавливались. «К чёрту смерть! Да здравствует фюрер!» Некоторых подчинённых он убедил. Они поднялись, но далеко не ушли. Всех разбросало по узкому участку. Выжившие открыли огонь, и партизанам пришлось сползти с косогора. Пули кромсали глинозём, выбивали целые пласты. Шеренга поднялась, снова пошла вперёд. Среди серых шинелей мелкали защитные комбинезоны десантников. Их поддерживал огнём пулемётчик, окопавшийся среди корней вывернутой осины. «На позиции!» — надрывался Шубин. «Огонь, братцы!» Но уже не было прежнего энтузиазма. Стрельба ослабла. Заклинило затвор ручного Дегтярёва. Отчаянно выражался пулемётчик, дёргая заевшее устройство. Раскалился и захлебнулся Максим. Не подумали про воду для охлаждения ствола. Два бойца скатились на дно оврага, замерли, разбросав руки. Пули свистели в угрожающей близости. Шубин моргал, избавляясь от тумана в глазах. Контуры теляри резкость сливались с деревьями. Началась позиционная война. Отряды врагов разделяли 50 метров насыщенного свинцом пространства. Немцы, прячась за телами своих убитых, подползали всё ближе и ближе. Ещё одно тело скатилось на дно оврага, тот самый паренёк с отсечённым ухом. Ахнул стрелок-пулемётчик, зарылся окровавленной головой в лишайник. Кто-то бежал справа по оврагу, перепрыгивал через гниющие паданцы. молодой чубатый боец из числа оставшихся в резерве. «Товарищ лейтенант, красноармеец Шаламов!» Партизан шумно выдохнул. «Там десантники, ну, эти, которые в комбинезонах, кажется, собираются обойти нас со стороны поля. Что делать, товарищ Шубин?» «Пулемёт у вас есть?» «Да, есть, пока ещё не пустили вход. Лежим тихо, как мыши». «Подойдут, бейте в упор. Чем больше их положите, тем меньше у нас будет забот. Без них пехота уже не сила. Будут давить, отходите к лесу». «Я понял, товарищ лейтенант». Кучерявый побежал обратно. Создалось хрупкое равновесие. Немцы залегли, ожидая подходящего для атаки случая. Шубин ловил в прицел бледные лица, но и фашисты ловили в прицел его бледное лицо. Очередь чуть не ошпарила. Смерть пока что ласково погладила по головке. Сорвалась нога, Шубин кубарем покатился вниз в объятия мёртвого партизана с распахнутыми глазами. «Нет, ещё рано. Ты лежи, парень, а у нас ещё дела». Лейтенант подхватил упавший автомат, полез обратно на склон. На правом фланге разгорелась суматошная пальба. Ручной Дегтярев долбил, как сумасшедший дятел. Горланили парашютисты, попавшие в ловушку. И впереди стало неспокойно. Поднялись пехотинцы, заскучавшие в буреломе, пошли вперёд, выставив карабины. Сначала простучал пулемёт, повалив самых резвых, а потом поднялись партизаны. С кулаками, с сапёрными лопатками повалили в контратаку. Словно рояль поехал с лестницы. Шубин бежал вместе со всеми, боясь споткнуться, вскидывал ноги, как цапля, сжимал Картинка дрожала перед глазами, лицо лоснилось от солёного пота. С этой лопаткой он воевал уже четыре месяца, грань истончилась, постоянно приходилось подтачивать. Уж и не вспомнишь, когда использовал инструмент по прямому назначению. Бились, чем попало. Бледный солдат плясал перед глазами, пытался выдернуть ногу из скрещенных веток, выл от бессилия. Вскинул автомат, но Шубин опередил его, метнув лопатку с короткой дистанции. Оружие сделало кувырок и треснуло немца по лбу. Криво вышло, отклонилось ребро от цели, иначе расколола бы лобную кость. Но удар ошеломил фрица, брызнула кровь, дрогнул автомат, и пуля прошла мимо. Глеб набросился на него, сбил с ног, подобрал отлетевшую лопатку и на этот раз ударил на славу, прямо в оскаленный рот. Шубин проделал кувырок через плечо, прямо почувствовал, что опасность близко. Штык вонзился в землю рядом с сухом. Лейтенант выдернул пистолет из расстёгнутой кобуры, дважды надавил на спуск. Свалился на колени подстреленный ефрейтор, схватился за живот. Глеб присел за деревом, передохнул секунду. Рукопашная подходила к концу. Партизаны дрались, как гладиаторы. Пятились уцелевшие враги, несколько человек пустились бежать. Кто-то из немцев стоял на коленях и тянул вверх руки, словно нащупывал перекладину турника. Подлетел Курганов, рубанул лопаткой в основании шеи. «Отходим!» – прохрипел Шубин. «Все на дорогу!» Бойцы попятились, хватая оружие, скатились во враг. Дальний склон был сравнительно пологим, много усилий не потребовалось. По бежал резерв, те, что подловили у опушки десантников. Бежали налегке, с пулемётом расстались. И не все, только четверо. Но в лицах столько удовольствия, что можно и не спрашивать, чем закончился бой. Улыбался Чубатый Шаламов с индийским камуфляжем на физиономии, словно намеренно размазывал кровь. Судя по тому, что он бежал первым, это была чужая кровь. Все выжившие повалили на дорогу. Лица возбуждённые, под градом, словно в футбол выиграли. Ложный обоз давно ушёл, грязи на дороге было в меру. Не так уж размываются лесные просёлки, прикрытые густыми кронами деревьев. Шубин поторапливал, подрались хорошо, теперь хорошо побегаем, пока немцы в шоке. А фрицы действительно впали в замешательство, не ожидали, что так получится. Слышно было, как далеко в лесу уже надрывали глотки офицеры. Готовилась вторая атака. Шубин молил несуществующего бога, «Сделай так, чтобы эти твари сняли все силы с основного направления!» Он бежал последним, постоянно оглядывался. Конечности не имели от напряжения. Немцы ещё только готовились. Они не знали, что партизаны оставили позиции. Бойцы бежали в размеренном темпе, тяжело дышали, сапоги обрастали липкой грязью. Увы, уже не прежние 30 человек. Осталось два десятка, не больше. Остальные сложили свои головы в этом бою. До укрытой колонны добежали за несколько минут. Четыре телеги, призванные имитировать партизанский обоз. В головной подводе лежала обложенная соломой рация – самый ценный груз. Возницы изнывали от нетерпения, ржали лошади. Для ответственной миссии полковник Моисеевский выделил наиболее крепких. «Вперёд!» – скомандовал Шубин. «Стягайте своих горячих!» – заскрипели изношенные телеги. Партизаны двинулись рядом, держась за борта и поминутно озираясь. Закачался русоволосый паренёк, подстреленный в руку. Неуверенно улыбнулся, стал сползать на землю. Его подхватили подмышки, перевалили в повозку. «Где бинты?» – завертел головой Арсен Вартанян. Шубин не выдержал, запрыгнул в головную подводу, стал разворачивать рацию. Аппарат был тяжёлый, соединял в себе возможности радиосвязи и голосового сообщения. Лейтенант схватил трубку, стал настраиваться на нужную частоту. Телега тряслась, настройки срывались. Он пытался сосредоточиться, выбросить всё из головы. Сквозь эфир прорвался голос. «Русский. Матерки через слово». Радист Семенчук — интеллигентный очкарик, который в сложных ситуациях забывал о своём воспитании и становился хуже портового грузчика. «Шубин, это вы?» — орал Семенчук. «Мы, Борис, уходим в лес на северо-восток. Потеряли треть бойцов, немцев тянем за собой. Доложи обстановку в отряде». «Нормальная обстановка, рабочая». Радист радостно засмеялся. «Слышали, что вы там устроили. Командир приказал провести разведку дальнего леса. Посыльные уже вернулись. Говорят, чисто. Вы как тот крысолов со своей дудочкой. Увели за собой всех супостатов. Отряд уже выступает. Спускаемся в низину». «Будьте осторожны. Немцы стягивают в район подкрепления. Проходите быстро, пока там нет никого. Всё, конец связи». Он бросил трубку и посмотрел в небо. Говорят, зима скоро. Это был не самый лёгкий день. Работали в нечеловеческом напряжении, сдавали нервы, усталость тянула в сонное болото. Посмеивался неунывающий Кошкин. Воевать в спящем виде ещё не приходилось. Хотя что тут такого? Партизан спит, служба идёт. За спиной гремели взрывы, надрывался станковый пулемёт. Немцы обрабатывали из миномётов окрестности дороги и памятный овраг. Нашим это было на руку, нужно было уйти как можно дальше. Левая дорога всё больше отклонялась. Тоже неплохо, немцев надо уводить в глухомань. С пронзительным треском переломилась колёсная ось замыкающей телеги. Повозка фактически развалилась. Несчастная лошадь выбилась из сил. Присела на задние ноги, жалобно всхрапнула. Партизаны набросились на возницу. «А слеп, что ли? Зачем ехал в яму?» «Так не видно же!» — оправдывался побледневший мужик. «Всё едино, грязь да грязь! А как остальные-то проехали?» — разорялись бойцы. «Товарищ лейтенант, давайте его накажем!» — нервно смеялся Вартанян. «По всей строгости и со всей принципиальностью!» «Отставить, голдёж!» — крикнул Шубин. «Бросайте эту телегу, она всё равно не нужна!» Он упорствовал, до последнего хотел сохранить обоз. Но долго ли немцы будут верить их уловке? Не пора ли бросать подводы и спасать людей? Но нет, ещё немного, ещё чуть-чуть. Немецкий мотоцикл выскочил из-за поворота, как чёрт из табакерки. Полный комплект, пулемёт в люльке, три здоровых лба в плащах и шлемах. Для партизан эта встреча стала неожиданностью. Кусты и деревья глушили звуки. Какая-то глухая зона. Партизаны бросились в лес. Шубин выскочил из телеги и вместе со всеми распластался в грязи, не понимая, что происходит. Немцы заорали, пилот потерял управление, переднее колесо загуляло по колее. Ударил пулемёт, и весь шквал свинца достался головной лошади в яблоках. Бедняжка повалилась на бок, затряслась. Всё произошло очень быстро. Пострадала только лошадь. Мотоцикл тряхнуло, стрелок выпустил рукоятку, приклад собственного пулемёта двинул ему по челюсти. Мотоцикл сменил направление. Съехал в кювет. Ещё немного, и он бы стал утюжить засевших там партизан. Подлетел шаламов бросил гранату и откатился. Взрыв прогремел справа от люльки, на обочине. Брызнула грязь с обрывками травяного дёрна. Мотоцикл повалился на левый бок, двоим зажало ноги, они закричали благим матом. Пулемётчик вылетел из люльки и приземлился на крошечной поляне. «Вот это да!» – пробормотал Кошкин. Зажатые мотоциклисты надрывали глотки. Снова отличился Шаламов. Подбежал к ним, опустошил половину магазина. Обжёг руки раскалённый металл мотоцикла. Бросился к пулемётчику, который ещё подавал признаки жизни. «Отставить, Шаламов!» — спохватился Глеб. «Не трогай его, пусть лежит! Пятеро, вперёд на дорогу, занять оборону! Остальным уйти в лес!» Но первая ласточка оказалась и последней. Мотоциклетный патруль, похоже, оторвался от своих, в одиночку заехал в лес. Партизаны рассредоточились за деревьями. Ворчал Халевич. «Так, мол, и обделаться недолго». Шубин поспешил к пулемётчику. Тот, по-видимому, отделался переломами, прерывисто дышал. Дотянуться до оружия он не мог, руки не слушались. Время поджимало. Некогда справляться о житье-бытье. Шубин не зверствовал, разговаривал спокойно. Пусть враг, но человек был в шаге от смерти и заслуживал хоть какого-то снисхождения. Пулемётчик переживал шок, плохо понимал, что происходит, и ничего не скрывал. Он шептал слабым голосом, отвечая на вопросы. «Его зовут Вальтер Шульберт. Отдельный мотоциклетный батальон в составе армейской группы, действующей северо-восточнее Вязьмы. В здешние леса направлены два мотоциклетных взвода, 10 экипажей». Был ночной марш по распутице из села Черкасово. Партизанскую базу собирались ликвидировать южнее, но появились данные, что она сменила место пребывания и перебирается на север. Бой в данном квадрате разгорелся полчаса назад, и мотоциклисты Гауптмана-Вайхмана снова выдвинулись в другой район. Замыкается кольцо на участке местности площадью 6 квадратных километров. Помимо мотоциклистов, действует полностью укомплектованный мотопехотный батальон. Где находятся в данный момент его соратники, Шульберт, к сожалению, не знает. Его экипаж получил приказ курсировать в данном районе, уничтожать партизан, оторвавшихся от основных сил. Увидев ствол на уровне своего сердца, пулемётчик возбудился, зачастил, как печатная машинка. «Он ещё не всё сказал, он так много знает, его нельзя убивать!» Пуля пробила сердце и оборвала последний крик. «В следующий раз договорим». Шубин командовал посаженным голосом. Бросить телеги, забрать рацию, всем уходить на северо-восток и не растягиваться. Есть шанс, что кольцо ещё не замкнулось. А если и замкнулось, не впервой прорываться. Бойцы один за одним исчезли за кустами. Двадцать две души, не считая возниц, которые не бог весть, какие воины. Приличная сила, даже есть с кем пару раз в атаку сходить. Лейтенант пропустил бойцов, волочащих рацию, пристроился в хвост колонны. Предстоял непростой бросок по сложно пересечённой местности. По карте он уже не ориентировался, только знал, что надо прорваться. а немцы были рядом, их присутствие кожей чувствовалось. На противника нарвались, когда бегом пересекали поляну. Угодили в то самое оцепление. Не было времени проводить разведку. Пулемёт ударил из-под развесистой берёзы на краю поляны. Следом вступили в бой автоматы. Упали трое бойцов. Смерть прошла рядом. Один из погибших упал в метре от Шубина, немолодой возница, заросший свинцовой щетиной. Партизаны залегли. «Гранаты к бою!» Не стоило смущаться, что цель далеко. Бросали активно. этого добра набрали предостаточно. Летели советские РГД, кувыркались немецкие колотушки с удлинёнными рукоятками. Гранаты взрывались с недолётом. Только одна, пущенная кем-то рукастым, долетела до леса. Вряд ли немцы ожидали столь слаженных действий от кучки людей. Грохот стоял невообразимый. Ударные волны гнули деревья и рвали кустарники. «Выкусили!» — хрипел Кошкин, перекатываясь в соседнюю борозду. «Как мы их, товарищ лейтенант? Пусть чертям в аду тошно станет!» «А да нет, боец!» «А это что?» Кошкин засмеялся животным смехом. Поляну заволокло прогорклым дымом. Партизаны ворвались в лес и снова увидели перед собой ненавистные мышиные шинели, бледные, охваченные страхом лица. Схватка была недолгой. Стреляли в упор, бились прикладами. Кучку фашистов уничтожили быстро и умело. Побежали дальше. Немцы находились и слева, и справа. Пусть друг в друга стреляют. Так и случилось. За спиной раздалась яростная пальба. Отряд досчитался ещё двоих. Осталось семнадцать. Погиб молодой парнишка с простреленной рукой. Халевич волочил ногу и скрипел зубами. Не уследил за своей конечностью. Но помощи не просил. Как-то двигался сам. Мускулистый Тищенко тащил за плечами рацию, шумно отдувался. Снова поляна. Снова засвистели пули. Теперь стреляли сбоку. Но нельзя было останавливаться. Отстреливались на бегу, швыряли гранаты. В лесу Шубин пересчитал бойцов по головам. Потеряли ещё двоих. Дальше был густой ельник, до которого не добрались немцы. Деревья росли непроходимой стеной, прорываться через неё было то же самое, что через неприятельские порядки. На непроходимых участках опускались на колени, ползли на четвереньках. «А ведь оттянули на себя противника!» — пульсировало в голове. «Есть за что погибать!» Но смерть не приходила. Умирали вокруг, а лейтенант Шубин оставался живой. С одной стороны, неплохо, а с другой — уже просто стыдно. Партизаны двинулись по лесу, выстроившись в ломаную колонну. Ветер доносил обрывки немецкой речи, гудели машины. Значит, где-то рядом была дорога, пригодная для автотранспорта. Вздымались баррикады из валежника. «Вот уж точно, чем дальше в лес, тем больше дров!» — проворчал Халевич, перебираясь через горы гнилушек. «Тем больше партизан!» — рассмеялся Вартанян. «А дрова можно и на опушке собирать!» Внезапно заработал громкоговоритель, и все встали как вкопанные. Установка находилась неподалёку, имела приличную мощность, казалось, что говорят за соседней берёзой. «Русский партизанин! К вам обращаться представитель немецких командования Прошу ваше внимание!» Разносился по лесу картавый голос с чудовищным акцентом, да ещё и приправленный ржавым металлом. «Внимание! Внимание! Говорит Германия!» — пробормотал Кошкин. Шубин приложил палец к губам, махнул ладонью. «Всем лечь!» «Русский партизанин! Просим немного внимания!» Продолжал настойчиво вещать громкоговоритель. «Сопротивление бессмысленно! Вы окружены зольдатом Великая Германия! Предлагаем сдаться во избежание бессмысленной жертвы, или вы будете уничтожать! У вас нет никакой шанс! Поднимите руки, бросьте оружие и выходите!» «Германия – великодушная страна, вы не быть расстреляны. Вам обещают внимательное отношение горячее питание питании, хорошей медицины для раненых, вас будут содержать в достойные условия. Все желающие перейти на в сторону Великой Германии смогут это сделать. Повторяю, сопротивление бессмысленно. Вы окружены немецкой зольдатом и быть немедленно уничтожен». «Хрень какую-то несет», – зевнул Шаламов. «То ли по-русски, то ли по-каковски, я половину слов не понял». «Да заткнись ты!» — хрюкнул Кошкин. «Дай послушать, что люди говорят. Товарищ лейтенант, они ведь где-то рядом». Установка работала неподалёку. Шубин приподнялся, повернул нос по ветру. Возникла мысль. Пока работает пропагандистская машина, бдительность противника будет не на высоте. Какой-то кураж навалился, дурь в голове. Значит так, а если по-другому?» «Динамик» продолжал вещать, живописал прелести почётного плена, соблазнительные перспективы в случае перехода на сторону Великой Германии. Шубин показывал знаками «Вперёд, но только тихо». Очевидно, немцы не догадывались, что партизаны находятся так близко. По лесу петляла просёлочная дорога. Проезжая часть заросла травой, и грязи на ней практически не было. Носом к югу стоял кабриолет повышенной проходимости «Кюбельваген». Машина до гениальности простая, экономичная и практичная. Данный экземпляр имел привод на все колёса, иначе не забрался бы в эту глушь. Установка находилась на заднем сиденье. Молодой немец в форме обер-лейтенанта завершил проникновенную речь, выбил из пачки сигарету, с наслаждением закурил. Рядом сидел ефрейтор в очках, перебирал бумаги. На переднем сидении зевал полноватый водитель. Ефрейтор что-то бросил офицеру, тот снисходительно улыбнулся, постучал по сигарете указательным пальцем, стряхивая пепел. За кюбельвагеном стоял мотоцикл охраны с тремя солдатами. Они тоже курили и не смотрели по сторонам. Им первым достался весь вал свинца. Гитлеровцы дружно попадали с мотоцикла и больше хлопот не доставляли. Партизаны высыпали из леса, подошли к машине. Немая сцена удалась на славу. Обер-лейтенант потерял дар речи, вытянулась расстроенная физиономия. Замолчал ефрейтор, поджал губы и побледнел. Водитель подавился, пока зевал, стал икать. «Вы чего такие серьёзные?» — засмеялся Кошкин. «Веселитесь! Весело же, правда?» Он выпустил очередь над головой немцев. Те вышли из ступора, загалдели. Стрелять в беспомощную публику было не очень достойно, но Шубин перешагнул через принцип, выстрелил в грудь офицеру. Ефрейтор начал подниматься. «Зачем?» — спрашивается. «Сидел бы и отдыхал». Пуля швырнула его обратно. Водитель вывалился из машины и колобком покатился в лес. Да так шустро, словно ему срочно приспичило. Огненный вихрь устремился за беглецом. «Мужики, кончайте палить, он мёртвый, оглохнем же!» — заорал Шубин, затыкая уши. Снова шум. Из-за поворота выбежали трое солдат. И поздно сообразили, что погорячились. Не надо было выбегать. Пули разбросали по дороге их окровавленные тела. «Все в лес! Что смотрите? В лес, я сказал!» Глеб провожал глазами своих бойцов. Маловато их осталось. Сорвался было с места, чтобы догнать, но вдруг замер. Ох уж этот кураж и дурь в голове, которую не извести никакими войнами. Он словно зачарованный уставился на громкоговоритель, одновременно прислушиваясь. Мир не взрывался и не летел вверх тормашками. 9 трупов в округе и больше никого». Лейтенант поспешил к машине, схватил громкоговоритель, присоединённый шнуром к продолговатому металлическому ящику. На последнем было несколько кнопок и два тумблера. Повернул правый, установка издала мерзкий звук резьбы гвоздём по стеклу. Эх, не приходилось ещё выступать перед широкой аудиторией. Прикусил язык, чуть не вырвалось. «Раз-раз! Что за блаш напало? Пойди разберись!» Импровизировать пришлось на ходу. «Солдаты и офицеры Великой Германии!» огласил притихшую округу торжественный голос. Немецкая речь лилась неплохо, небольшим акцентом можно было пренебречь. «Это срочное сообщение. Немедленно оставьте свои дела. К вам обращается командир пехотной дивизии генерал-майор Гальдер. Мы переживаем суровый час. На фронте происходят катастрофические изменения. Русские войска, получившие резервы из Сибири, прорвали наши позиции в районе Можайска и Нарофоминска и в данный момент замыкают кольцо окружения. Мы несем тяжелые потери». «Сегодня ночью русская авиация безжалостно бомбила Берлин, нанесла удар по Рейхстагу и канцелярии фюрера. Солдаты, в этот трудный для Рейха час мы должны сплотиться и действовать как один организм. Мною получен приказ срочно отвести все войска к Вязьме и Ельне. Вы должны немедленно оставить свои позиции и уходить на Запад. В противном случае это будет расценено как неподчинение приказу». Он бросил микрофон и устремился к лесу. «Откуда столько детства в голове?» Из кустов на отчаянного лейтенанта таращились изумлённые глаза бойцов. «А что это было, товарищ лейтенант?» — с невольным уважением протянул Вартанян. «Мы как-то не шибко рубим в немецком». «Пошли, пошли!» — заторопил их Глеб. «Потом расскажу». Позже всем личным составом катались по поляне, держась за животы, вытирали слёзы веселья. «А «Думаете, сработает?» — спросил Шаламов. «Нет, конечно. Немцы же не конченые дураки. Но растерянности заминка могут случиться». Дальше шли веселее, обмениваясь шутками и впечатлениями. Расмешил их командир. Стрельба за спиной стихла, перестали реветь тяжёлые грузовики. День подходил к концу. Группа вышла на дорогу, на обочине которой торчал указатель «Село Степаново 2 км», и попятились обратно. Дорога имела наезженный вид. Село пришлось обходить лесом, потом с риском для жизни миновать открытый участок. Немцев в районе не было, но на юго-востоке работала артиллерия. На поляне среди облетевших осин сделали привал. Серьёзных осадков в этот день не было. Несколько раз моросил дождь, но быстро затихал. Люди садились, принимали удобные позы. Тищенко сгрузил на землю рацию, упал рядом. Шубин развернул потрёпанную карту. Дело двигалось к вечеру, но ещё не смеркалось. Село Степаново находилось в 12 километрах от крутой излучины Нары, где держался 704-й полк в составе 43-й армии. Видимо, с ними и была связана несмолкающая канонада. Вот ведь как бывает. Незаметно за беседой отмахали уйму верст и чуть не вышли к линии фронта. Но где же сейчас полковник со своими обозниками? Шубин всматривался в карту, чертил ногтем предполагаемые маршруты. Группа отклонилась километров на 10, уводя за собой противника. У Моисеевского открытая дорога к той самой излучине. У партизан есть рация, могут связаться с командованием 704-го полка, и те устроят коридор. В каком районе люди Шубина могут с ними соединиться? Личный состав самозабвенно дымил махоркой. Глеб завёл шарманку с уже подсевшими аккумуляторами. Рация работала, но треск помех надрывал уши. Выйти за пределы радиуса действия они не могли. От волнения вспотели ладони. Он крутил настройку уловил волну. Так неопытный водитель пытается удержать сцепление, чтобы машина не заглохла. «Шубин, это ты?» Ворвался в эфир искажённый помехами голос Моисеевского. «Так точно, товарищ полковник!» Он чуть не вскочил от радости. Остальные навострили уши. «Вы целы?» «Как отряд, где вы находитесь?» «Сначала ты давай!» Голос собеседника дрожал и не лучился энтузиазмом. Лейтенант излагал лаконично, понятными фразами. Группа понесла потери, но половина отряда уцелела, готовые соединиться со своими товарищами. В случае необходимости можно выступить навстречу. «Плохи дела, лейтенант!» обескуражил его полковник. «Поначалу всё шло по плану, но потом немцы разгадали наш манёвр, перерезали проход». «Это как, Александр Гаврилович?» Шубин похолодел. «Мы же всех увели!» «Всех да не всех!» — огрызнулся полковник. «Хоть ты и мастер своего дела, а всех не уведёшь. Мы только в низину спустились после того, как ты там тарарам на левом фланге затеял. Думали проскочим. Почти весь обос на виду был, когда рама в небе объявилась. Низко, зараза, летела. Лётчик нас видел. Хорошо, что на этом разведчике ни бомб, ни пулемётов. Дальше всё понятно. Рама улетела, летчик еще в воздухе обо всем доложил. В общем, развернули обоз и обратно на склон. Едва мы успели в лес втянуться, как штурмовики налетели. Рассыпались по лесу, те обум стреляли. Несколько бомб сбросили. Человек 15 потеряли. И гражданских, и бойцов. В общем, терпимо. Две подводы повредили, но мы их на ходу отремонтировали. В общем, сам понимаешь, пришлось возвращаться. Имелся запасной вариант в Уманские леса, это восточнее Чановского бора. Там немцы еще не освоили территорию. Туда и направляемся, будем продолжать партизанскую деятельность. «Как же так, Александр Гаврилович!» — потрясённо бормотал Глеб. Были у него предчувствия, но чтобы вот так решительно поставить крест. «Успокойся, Шубин! Ты не виноват! Ты выполнил свою задачу до конца! Мы пока не контролируем полёты разведывательной авиации противника!» Полковник невесело засмеялся. «Всё в порядке. Мы ушли со старого маршрута. Сейчас движемся в Уманские леса. Немцы нас потеряли. Пару раз летали рамы, но мы успевали уходить с дороги. Стычек с противником пока не было». «Дайте свои координаты, Александр Гаврилович. Мы идём к вам». «Даже не думай, Шубин!» — рассердился комдив. «Дело сделано, значит, так и будет. Пока до нас дойдёшь, всех людей положишь и сам сгинешь. Что я тогда твоей невесте объяснять буду?» «Как она?» «Думал, не спросишь». Полковник позволил себе ироничный выпад. Полный порядок с твоей Лидией Андреевной. Раненых обхаживает, их теперь прибавилось. Расскажу, что ты живой, в пляс пустится. Это приказ, Шубин. Выходи к нашим. Ты не партизан, ты командир Красной Армии. Так и должен воевать. Остался небольшой бросок, выйдешь в расположение 704-го полка. До темноты пройдите сколько сможете, потом вставайте. А утром решительный бросок. Пойми, лейтенант, я бы рад тебя снова увидеть. Но надо же и разум иметь, согласись. Повоюем и без тебя. У меня четыре с половиной сотни бойцов. Остались боеприпасы, есть хороший медицинский персонал. Хм, свидимся, Шубин. Конец связи. Помехи забили эфир. Глеб растеряно посмотрел на трубку, потом осторожно пристроил её на рычаг. Из всех возможных вариантов развития событий именно этот он и не предусмотрел. Но всё же это лучше, чем гибель или поражение. «Мы обделались, товарищ лейтенант!» — прямым текстом спросил Резун. Сравнение было в точку. Обделались, причём по-крупному. Погибла половина отряда. Товарищи всё слышали, а если и не слышали, то поняли. Разведчики жадно курили, старательно отводили глаза. Проснулся стыд. В чём он виновен? Да ни в чём. И полковник Моисеевский это прекрасно понимал. Но цель не достигнута, есть потери. А он старший, он нёс ответственность за выполнение задачи. При этом полковник был решительно прав. Блуждать по лесам смысла нет. Проще до своих дойти, сохранив хоть часть людей. Нарушит приказ, обделается повторно. И останется только пустить пулю в висок. Он объяснил бойцам сложившееся положение. Наступило продолжительное молчание. Народ переваривал. До темноты прошли ещё 4 километра, дважды увертывались от мотоциклетных разъездов, обогнули деревню, куда тягачи подтаскивали тяжёлые орудия. Пропустили колонну трёхтонных грузовиков, перевозящую зачехлённый груз, явно военного назначения. Всё увиденное Шубин фиксировал в блокноте, писал на коленке, а иногда и лёжа. Даже по лесу приходилось перебегать. Халевичу становилось всё хуже. Он серьёзно повредил ногу, но терпел. Соорудил костыль из рогатины, кряхтел, но не отставал. На ночлег остановились в овраге, спрятанном в глубине осинника. Двигаться по темноте не имело резона, кошачьим зрением никто не обладал. Овраг был завален опавшей листвой, не сказать, что подходящее одеяло, но если нагрести, то ничего. Сгустилась темнота. Шубин выставил посты, определил график дежурства. Люди зарывались в прелую траву. Кто-то жевал остатки пайка, пил воду из фляжек. Как ни странно, они не мёрзли, не характерно для последнего дня октября. Наверху свистел ветер, но во враге было тихо, даже уютно. Исчезла изморозь в воздухе. Набраться сил на день грядущий точно не мешало. Шубин зарылся в пахучую хрустящую подстилку и быстро уснул.